Глава третья. Причём дракон говорит это настолько властно и безапелляционно, что я даже дрожащими пальцами тянусь к шнуровке корсета, но тут же одёргиваю руки. «Нет», — твёрдо говорю я, вскидывая подбородок. «Что я вообще делаю? Тоже мне придумал. с ними платье». «Что?» — в его голосе звучит неприкрытое удивление. «Вам так не терпится скрасить свой досуг?» — фыркаю я. «Ещё даже не ночь. Не буду я раздеваться перед вами». Роувард медленно обходит стол, и я невольно напрягаюсь и вжимаюсь в спинку стула, морщась от боли в спине. «Ты, кажется, забываешь своё положение», — холодно произносит он. «Кажется, это тебя подарили мне». Руки дрожат, а пальцы до побеления сжимаются в кулаки. Я всей кожей чувствую, как Роувард остановился за моей спиной. Конечно, я сомневаюсь, что дракона обуяла страсть прямо здесь и сейчас, но всё нутро протестует против того, чтобы подчиняться ему». «А вы, кажется, забываете о приличиях», — произношу я, стараясь скрыть, что голос срывается. «То, что меня вам подарили, еще не значит, что...» «Последнее предупреждение», — почти рычит он. «И последний шанс сделать это самой». «Нет, я же сказала, что не...» Договорить не успеваю. Его рука молниеносно хватает меня за плечо, рывком поднимая на ноги. В следующий момент раздается треск ткани. Дракон просто разрывает платье на спине. эй Возмущённо вскрикиваю я, пытаясь вырваться. «Да как вы?» «Молчать!» Уже по-настоящему рычет он, и от этого рыка у меня мурашки бегут по коже. Его пальцы касаются воспалённой метки. Аккуратно, едва-едва, но там всё настолько растёрто и раздражено, что я шиплю от боли, а на глазах появляются непрошенные слёзы. Марика просто до конца не понимала, на что пошла. Ей не сказали ни о метке, ни о её рабском статусе. Хотя даже если бы знала, всё равно поступила бы так же. «Да что там? Я бы тоже так поступила ради сестры». «Кретины!» — бормочет дракон. «А ещё нас называют чудовищами». «Как будто это неправда», — усмехаюсь я. «Огромные крылатые ящеры, плюющиеся огнём и портящие девушек». Марика вдоволь наслушалась про этих существ в детстве. Там, где она росла, ими пугали. Их ненавидели. Хотели их истребить или хотя бы подчинить, чтобы они не держали в ужасе людей. Несколько человек в чёрном пришли с целью найти девушку с ментальной магией, действующей на животных, чтобы подчинить дракона, который должен был приехать. Но для этого нужно было с ним прожить какое-то время. Естественно, удовлетворяя все похотливые желания монстра. Марика знала, что такая магия у её сестры. Они разыграли потрясающий спектакль, что даже никто не понял, что их обманули. Только уже на площади, когда её поставили на колени перед драконом и подготовили всё для метки, Марика осознала весь ужас своего будущего. Только вот это будущее почему-то расхлёбывать теперь мне. И у меня вовсе не покладистый характер скромной и терпеливой Марики. «Ящеры!» — кмыкает сзади дракон, пока я, как могу, придерживаю платье, чтобы оно окончательно не упало. «Возможно. Хотя, похоже, ты дракона в глаза не видела». «Но, по крайней мере, мы не ставим рабские метки на телах». «Только на душах?» — язвительно отзываюсь я. «И без клейма привыкли к повиновению. Но «Ну, извините, вам достался бракованный подарок». «У тебя слишком острый язык». «А у вас слишком грубые манеры для благородного дракона, если вы хотите им казаться». Он неожиданно фыркает, и мне кажется, что это почти смешок. «Стой смирно». Командует дракон, а рядом с моей тарелкой на стол опускается приоткрытая металлическая баночка с очень резким, совершенно незнакомым запахом. «Или что, порвёте на мне ещё что-нибудь?» «Не искушай меня», — с усмешкой произносит он, сжимает моё плечо своими шершавыми от натруженных мозолей пальцами, а потом предупреждает. «Сейчас будет больно. Если хочешь, кричи». А потом он касается метки, и я понимаю, что «больно» — это мягко сказано. Я стискиваю зубы, как бы в протест дракону, но глаза застилает огненной пеленой, и из горла всё же вырывается крик. Прикосновение вряд ли длится долго, но мне оно кажется вечностью. Когда дракон убирает пальцы, ноги отказываются держать меня, и я наверняка оказалась бы на полу, но Роуэрт мягко поддерживает меня за талию. «Я же предупреждал!» В его голосе слышится что-то похожее на сочувствие. «Дракон? И сочувствие? Ерунда какая!» «Кажется, лекарь из вас отвратительный», — хрипло выдыхаю я. «Целительство не мой профиль, зато я хорош в другом, а ты слишком много болтаешь». Боль постепенно стихает, сменяясь приятным холодком. Наконец я прихожу в себя, и Ровард отпускает меня. Я неудачно перехватываю платье так, что оно падает, на мгновение чуть обнажив грудь, но дракон успевает это заметить. В его глазах мелькает что-то, что быстро сменяется удивлением, а потом гневом. Он резко отходит от меня, словно я сделала что-то отвратительное и отворачивается к окну. «Убирайся», — бросает он. «И если в твоей голове есть хоть зачатки разума, то ты постараешься не мозолить мне глаза». «Зачатки? Да я школу с золотой медалью закончила. Между прочим, единственная в параллели. А потом универ с красным дипломом. Это у кого еще зачатки?» «С удовольствием!» Я разворачиваюсь к двери, теперь придерживая платье обеими руками. «Только знаете что? В следующий раз просто объясните по-человечески. Хотя куда уж вам? Вы же дракон!» Выскакиваю за дверь, едва не налетев на Клотильду. Ее глаза расширяются при виде моего растерзанного платья. «Что уже?» — ухмыляется она. «Не думала, что ты так быстро освоишься». «Да пошла ты!» — огрызаюсь я, но чувствую, как краснею. «Как-то чувствовать, что о тебе думают, как о проститутке, не очень приятно». «Улька!» «Отведи эту в её комнату», — распоряжается Клоти. «Да, да ей что-то, чтоб стыд свой прикрыла. Хорошо, что хоть от драконов понести нельзя». Снова появляется Улька, смотрит на меня взглядом полным сочувствия и показывает рукой в коридор за лестницей. Там, видимо, располагается какой-то пристроенный флигель. И, судя по тому, как оттуда тянет холодом по ногам, не прогретый «Клотильда сказала, что дракон распорядился тебя поселить тут», как будто извиняясь, говорит Улька. Его величие сказал, чтобы ты не попадалась ему на глаза, а тут вообще никто не бывает. И я понимаю, почему. И нехорошо, если по стенам не ползёт, как в негерметичной морозилке. Дубак! Значит, дракон решил вот так со мной, да? Прекрасно. «Мы здесь не топили, но я немного дров тебе принесла», продолжает горничная пока начинай разжигать, а я схожу за платьем, ну и не так принесу, чтобы ты потом это зашила. Дверь за мной закрывается, а я остаюсь в этом холодильнике наедине с камином и дровами, которым, если честно, понятия не имею, с какой стороны подойти. Горелки зажечь? Одной левой. Но растопить камин? Стаскиваю с единственной узкой кровати пыльное покрывало и натягиваю его на себя. Да, оно пока холодное, но хотя бы шерстяное, значит, быстро нагреется от тепла тела, а потом и согревать будет. Закидываю три полена, вроде как на ощупь сухие, и осматриваюсь в поисках хотя бы чего-то, что может послужить вместо бумаги для растопки. Находится пара щепок и огнива. Простейшая, с остальным кресалом, кремнем и даже трутом. Чувствую, как руки постепенно коченеют, движения становятся скованными, но кое-как мне удается не просто высечь искру, а даже попасть ею на труд, который начинает тлеть. Но в этот момент внезапно раздается звон стекла, треск дерева, а в комнату врывается морозный ветер и вместе с ним еще что-то крупное.